«Стойкие оловянные солдатики. Сказка XIX столетия. Было когда-то двадцать пять оловянных солдатиков, родных братьев по матери, старой оловянной ложки. Ганс Христиан Андерсон. Говорят, что раньше и небо было голубее, и трава зеленее. Но это раньше. А сегодня на высоком холме, неподалеку от деревни Куприяново, бывшего Грязовецкого уезда нынешней Вологодской области, можно увидеть остатки сада. Эти остатки, а то и останки, называют почему-то барским садом. Впрочем, за долгие годы от него мало что и осталось. Пара лип, десятка-два берез, дуб. Остались еще и кустарники, сорт которых не смог определить колхозный агроном с высшим образованием. Даже сегодня загаженный и распаханный сад сохранил свою прелесть. А когда-то здесь стоял замечательный дом, разобранный на колхозную конюшню. Дом, наверное, построен еще во времена матушки Екатерины. С тех пор и до 1830 какого-то года он так и не перестраивался. Да толком не ремонтировался. Макарыч, бывший денщик, а нынче управляющий имением, как только не уговаривал барина. Говорил, что, мол, перед соседями стыдно. Да что там перед соседями? Свои же мужички в кулак хихикают. Особенно Макарыча злили словечки о том, что, мол, Санта, управляющий себе новый дом, отгрохал, а барин чуть ли не в хлеву живёт. А барин только отмахивался да отшучивался. Дескать, и так сойдёт. Соседям же, обращавших внимание на новый дом управляющего под железной крышей, приводил слова его сиятельства Александра Васильевича Суворова. «Старый-то управляющий уже наворовал на новый дом, а смени его на нового». Так новый еще больше уворует. А может и сойдет. В конце концов стоял этот дом полста лет, так и еще постоит. Но Макарыч однажды не выдержал. Под шумок, пока барин бывал в отъездах, управляющий кое-что сделал. Приказал заменить нижние венцы сруба, перебрать полы в гостиной, выкрасить фронтон. Когда разобрали самый нижний венец, то под правым углом обнаружили медный пятак. На пятаке стоял год. 1759. Стало быть, дом-то еще при Елизавете Петровне был построен. Хотел было управляющий распорядиться поменять обшивку, но не успел. Приехал барин. Поругался малость, потому что, когда дом-то ремонтировали, пришлось кое-какие вещи выносить в сарай, а потом обратно стаскивать. А книги и бумаги сложили не в том порядке, в каком он привык. Вернее, было бы сказать, в том беспорядке, где и черт ногу сломит а второй вывернет. Но главное, ничего не растеряли и не разбили драгоценные трофеи. Ружья там всякие, которые уже и заряжать-то страшно, сабли и таганы, топоры на длинных древках. И еще много чего, что собрано было за долгую службу. Хотя за какую то службу мог бы чего подороже собрать. Так что серчал не шибко, но работы велел прекратить. Велел привести в порядок флегелек, переложить там печку, сделать её поменьше. Зачем? Но об этом барин как-нибудь сам расскажет. Теперь Макарычу придётся ждать очередного отъезда хозяина, чтобы дом довести до ума. А дом этот и небольшое имение в Вологодской губернии барин получил недавно и очень вовремя. После очередного бог весть какого по счёту ранения, которое приключилось в августе 1831 года, будь неладны эти поляки. Нога перестала сгибаться. А это значит, что карьера пехотного офицера была закончена. Хотя по чину командиру батальона лошади положено, но всё равно бегать приходится. Да и не мальчик уже. На успение тридцать восемь исполнилось. В генералы до тридцати не попал, так теперь уже и поздно. Двадцать лет уже отслужил. Оно, конечно, можно бы ещё годиков-то десять прослужить. При очень большом везении можно и до командира полка дойти. Особенно если куда-нибудь на Кавказ перевестись. Если бы. Но уж тут, как говорится, это самое бы и мешает. Когда по утрам маешься каждой косточкой и жилочкой, тут сломано было, тут стукнуто. А тут лекарь, немец колбаса. Кусок картечи после боя с турками ковырял-ковырял, да так и не смог выковырять. Есть только одна польза от всего этого. Знаешь, будет завтра дождь или нет. Но без этого знания можно бы и обойтись. Так что пользы царю, батюшке и отчизне от такого воина почти никакой. Что мог, сделал. И слава богу. И пришлось бы господину отставному майору Куприянову доживать свой век на пенсию на казенной квартире для увечных офицеров или при жевалах у какого-нибудь сердобольного родственника потихоньку спиваться. Да тут, тут и подфартило. Получил майор Куприянов весточку о том, что завещал ему двоюродный дядюшка, вот молодец, Именится, Не сказать, что очень большое, но прибыль тысяч десять серебром в год. После армейского жалования деньги бешеные. Да и отдохнуть можно. Первое время, когда отставной майор поселился в имении, особого отдыха и не было. Увлекся было садом. Хотел сделать что-то эдакое на аглицкий манер. Но решил, что расчищенные дорожки и регулярные посадки все-таки лучше, нежели кусок дикого леса. Тем паче. В Англии-то настоящие леса, ихние благородные робин-гуды да прочие браконьеры вырубили давным-давно. Поэтому тамошние джентльмены и придумали для себя дикие парки. А в России, матушке, лесов хватает. Есть куда погулять сходить. А около дома лучше иметь дорожки и лужайки, чтобы по крапиве не ходить, да через кустарник не ломиться. Приходилось ездить знакомиться с соседями. Приняли, в общем-то, хорошо, за чужака не посчитали. Кто-то из старичков даже вспомнил, что помнил его вот-вот таким мальцом. Куприянов хоть раньше никогда в этих краях и не бывал, не спорил. А зачем? Кроме того, соседи уважали его чины и награды. Чин-то не такой уж и большой, положим, но тем не менее. А наград было столько, что ежели ездил в уезд, в дворянское собрание, то сам предводитель с ним первый кланялся. Тут тебе и Георгий, и Владимир с мечами, и Анна. А медали так вообще полная грудь. Даже иноземные есть. Немецкий железный или кульмский крест. А из-за одного креста очень даже неприятный конфуз вышел. Дело производитель из канцелярии, польский шляхтич, пан Пшигнаевский, Неизвестно, какими путями попавший в эти края, узрев на груди у Куприянова крест вертите милитари, бросился было к нему, как к обретенному брату. Но увидев, что крест украшает надпись «За взятие Варшавы», чуть не лишился дара речи. Откуда ему было знать, что высший польский орден за военные заслуги после очередного восстания своих же подданных, братьев-славян, государь-император приказал переделать в наградной знак для своих офицеров? Тоже братьев славян. А хотя бы и знал, так все равно не дело обсуждать или осуждать государя. Короче говоря, дело чуть не кончилось дуэлью. Куприянов к братьям-полякам претензии еще с Бородина имел. От дуэли, ежели бы она состоялась, отказываться б не стал. Но, к счастью, несмотря на свой гонор и спесь, господин Пшигноевский понимал, что исход дуэли будет не в его пользу. Оставить сиротами троих детей или вести их и красавицу-жену в еще более неприветливые края, нежели северная губерния. Выбор невелик, так ему и господин капитан-исправник пообещал. Были еще досадные обстоятельства. Барыньки, имевшие дочек на выданье, правда, слегка перезревших, имели на отставного майора свои виды. Он им не казался ни старым, ни увечным. Напротив, солидным и положительным. Да еще и при приличном доходе. Папеньки же, заполучив Куприянова в гости в перерывах между триктраком и вечерней трапезой, старательно втолковывали о видах на приданное и семейных связях. Короче, без сомнения, пойдут на пользу. Порой Куприянов даже жалел, что не может жениться на всех сразу, чтобы не обидеть кого-нибудь. Но чаще всего подобные разговоры вызывали у него скуку или смех. Но зевать или хохотать майор, несмотря на своё казарменное прошлое, считал неприличным. Но ну, не хотелось ему жениться. Почему не хотелось, он и сам не смог бы сказать. Бывает и так. Но всё же пришлось поступить проще. Перестать ездить в гости. Вернее, почти перестать. Быть совсем уж бирюком это тоже не выход. Поэтому Куприянов стал ездить туда, где дочерей на выдании не было. Но ездил нечасто. Сидел в своем имении и чем-то занимался, каким-то странным делом. Дело было настолько странным, что вскоре слух о нем дошел до ушей капитана-исправника. Господин капитан-исправник Николай Васильевич Маликов явился на рассвете, когда добрые люди еще только-только просыпаются. Хотя в те времена народ вставал с третьими петухами, но исправник умудрялся вставать еще раньше. Еще хозяйки своих коров не успели подоить и деревенский пастух Мирон еще неторопливо доедал свой завтрак. У исправника была своя метода. Он совершенно справедливо полагал, что чем раньше он приедет, тем быстрее добьется нужного. Сонный, да только что проснувшийся человек был гораздо слабее, нежели выспавшийся. И хотя по отношению к господину Куприянову у него особых претензий не было, но служба есть служба. Исправник справедливо считал, что любой слух он обязан проверить. Хоть и поругивали Николая Васильевича за излишнее рвение, но у начальства он был на хорошем счету. Ещё бы! В уезде почти не было ни убийств, ни краж. Вернее, быть-то они были, да исправник вовремя злоумышленников сыскивал. Было, правда, одно дело, за которое ему было стыдно. Обокрали местную церковь. Но тут, по всем приметам, были не свои, а кто-то из людей пришлых. И где их сыскать, никто уже и не знал. А что касается Куприянова, тут была одна тонкость. Капитан-исправник, он хоть и капитан, но по ведомству МВД, а по армейским чинам дослужился только до поручика. Семейные обстоятельства -с. Но во время войны с Наполеоном служил, правда, только в ополчении. Да и на груди, кроме серебряные медали на Аннинской ленте, которую давали всем ополченцам, ничего нет. Обещали в губернском правлении, что на те заименитства его императорского величества получит Владимира четвертой степени, но это еще вилами на воде писано. А майор имел такой иконостас, что исправник был готов вытянуться во фронт и отсалютовать положенной по должности саблей. Но, опять же, как помещик уезда, Куприянов по всем делам уголовным подчинялся исправнику и, как ни крути, обязан и должен держать ответ по всем законам Российской империи. А дело, которое должен был проверить капитан-исправник, было нехорошее. Болтали про Куприянова, что делает он фальшивые деньги. Поначалу, когда исправник услышал сию сплетню, то засмеялся. Потом задумался. И по укоренившейся привычке ничего из виду не упускать, стал присматриваться к Куприянову и его дворне. Узнал, например, о том, что управляющий майора, Время от времени покупают у проезжих купцов олово и свинец. То, что покупается свинец, предположим, никакой беды нет. Каждый охотник покупает свинец для отливки пуль. Но олова-то зачем? Пули из него не льют. И потом. Исправник, будучи охотником, не мог понять, зачем брать свинец и олово пудами. Ну фунт, ну два фунта, но пуд. А если ты покупаешь свинец, то почему не берешь еще и порох? А когда Маликов узнал, что отставной майор Куприянов на охоту не ходит, то его подозрения стали еще больше. Но опять же, подозрения-то подозрениями, но никто в уезде фальшивых монет не видел. Уж тут Маликов собственноручно проверял у городских купцов мелкие деньги, чем чрезвычайно пугал бедолаг. И из губернии никаких вестей не было. Вот когда после войны с Наполеоном расплодилось в государстве много поддельных ассигнаций, которые французы напечатали, то из самой Москвы приходили специальные депеши, в которых все подробно разъяснялось, как оная фальшивая ассигнация выглядит, чем от настоящей отличается, ну и прочее, прочее. Но ежели фальшивые деньги все-таки появятся, так уж и поздно будет. Но как не спешил капитан-исправник, Но к его приезду отставной майор уже был бодр и свеж. Сказывалась долголетняя армейская привычка. Если солдатушки вставали с петухами, то господа офицеры-командиры вставали еще раньше. Это только в плохих романах офицеры вставали в полдень. Может быть, где-то в гвардии так оно и было. Но в армейских пехотных полках о таком никто и подумать не мог. Там нужно ухо востро держать и самому пример подавать здравия желаю господин майор приветствовал хозяин и исправник выгружаясь из коляски как живы как здоровы вашими молитвами уважаемый николай васильевич ответствовал хозяин какими судьбами служба с делу к вам но ну, раз по делу то лучше всего нам чайку попить вы николай васильевич верно еще и не завтракали а у меня тут и самоварчик поспел и пироги сей минут будут исправник отказываться не стал И скоро гости хозяин уселись за стол перед уютно сверкающим самоваром. Вообще понятие «попить чайку» имеет много значений. Поэтому, когда хозяин вытащил из шкафа графинчик с настойкой, а крепкая дворовая девка притащила на стол не только пироги, но и разнообразные закуски-заедки, гость удивляться не стал. И пироги удачные получились, и чаёк был хороший, китайский. И наливка в самую меру. Не пьянит, а скорее бодрит. С утра в самый раз. Во время краткого застолья обменялись дежурными разговорами о погоде и видах на урожай, о последней книге господина Гоголя. Но разговор этот ни к чему не обязывал. Пустой разговор. Куприянову виды на урожай были совсем безразличны, потому что всеми хозяйскими делами заправлял верный Макарыч, а Маликов не то что последней книжки господина Гоголя не читал, так и вообще о таком писателе не слышал. Можно бы, конечно, поговорить о войне с Бонапартом, обсудить те сражения, в которых оба участвовали. Но такие воспоминания лучше делать вечером. И не за графинчиком с наливкой, а за графинчиком с настойкой. А лучше двумя графинчиками. Но до вечера еще далеко, целый день. Когда откушали, хозяину принесли уже набитую трубку. Все та же дворовая девка притащила из кухни уголек. Исправник был не курящий но к чужим привычкам относился уважительно. К разговору приступил только тогда, когда довольный хозяин окутался клубами дыма. «А я ведь к вам, господин майор, по делу», начал издалека представитель власти. «Развейте мои сомнения. Не скрою, будь на вашем месте другой какой человек, так и разговор был бы другой». После этих слов исправник замялся, думая, а какой другой разговор? Кроме сплетен и подозрений ничего и не было. Как и сказать-то? А вдруг рассердится? И ведь не посмотрит, что капитан-исправник выгонит в зашей. Может еще и жалобу написать. со службы за это не выгонят. Но за то, что оскорбил подозрением заслуженного офицера, кавалера, может очень нагореть. Тогда уж точно обещанного Владимира дождешься лишь к отставке. Хозяин, кажется, понимал, что разговор предстоит нехороший, недобрый разговор. Но понимающий кивнул. Исправник набрал в грудь побольше воздуха и выпалил чеканя слова. «Болтают, что вы деньги фальшивые делаете». Майор озадаченно посмотрел на исправника. «Уж не спятил ли ты, голубчик?» Но посмотрел еще пристальней и понял. Не спятил. «Болтают-то много чего болтают. Вон, в соседней деревне, говорят, бабка на помеле летает, да куриц соседских крадет. Вы же ее под арест не берете». «Россия — страна большая, дураков в ней много». Исправник собрался было обидеться. «Но приять дурака за свой счёт, тогда уж точно будешь выглядеть дураком», — ответил спокойно. «Ну, от того, что какая-то бабка летает, отечеству неприятностей не будет. От вальшивых же денег? Ну да-с, вы и сами понимаете, не верю я этим слухам. Но опять же служба-с». Но если вы мне прямо сейчас дадите честное слово русского офицера, что слухи сии ложные, то я тотчас же уйду. Майор задумчиво посмотрел на капитана-исправника. Казалось бы, никогда особо не уважал ни полицейских, ни жандармерию. А вот поди же. Дай ему честное слово офицера. Но все-таки, любезный Николай Васильевич, насколько я вас знаю, человек вы не глупый. На каких же основаниях, позвольте спросить? «Основываются эти слухи. «Самое смешное, господин майор, на свинце и олове, которое ваш управляющий покупает в неимоверных количествах», открыл исправник тайну своих наблюдений. Майор хохотнул. Вначале слегка, а потом расхохотался так, что поперхнулся дымом и был вынужден долго откашливаться. Откашлившись, предложил. «Идемте-ка со мной, сударь. Покажу вам свою мастерскую». Ту самую, где я монеты фальшивые делаю. Идти пришлось недолго. В глубине двора располагался крошечный, всего в две комнаты, флигелек. Теперь перегородка, разделяющая комнаты, была сломана. Почти половину площади занимала печка-голландка с чугунной плитой. Вся плита была заставлена ковшиками разной величины. Судя по потекам на стенках, в них действительно плавили олово или свинец. Впрочем, одного взгляда на комнату было достаточно, чтобы оценить объем работ. Тут и там валялись куски металла, мешки с гипсом, долотцы и ножечки, клещи и кусачки, молотки и напильники. И всюду громоздились готовые и полуготовые фигурки солдатиков. Те, что поплоше, видимо, бракованные, просто валялись на полу. Изготовленные качественно, занимали несколько настенных полок. Внимательно оглядев всё вокруг, исправник облегчённо перекрестился. Но «Ну, слава тебе, Господи! Развеяли вы все мои сомнения! Примите мои искренние извинения, господин майор. Вы, стало быть, игрушечные солдатики льёте. Хорошее дело!» «И что же, господин исправник, несерьёзным я делом занимаюсь?» «Да нет, что вы!» — попытался деликатничать исправник. «Понимаюсь. Деревня, скучно. Соседи ваши ещё не то вытворяют». Отставной капитан Веселов в своем имении театр затеял. Набрал туда баб и девок, да заставил их ногишом скакать. За это его собственные мужики и побили. А помещик Толстопятов клады ищет, весь двор перекопал. А теперь за выгон принялся. Опять же жалобы на него. Уж лучше бы он этот клад в огороде искал. А подпоручик Лебедев белую змею ищет. Да и сам-то я грешным делом люблю на охоту ходить а за всю жизнь, окромя соседской собаки, никого и не добыл. С этими словами господин исправник уехал, а отставной майор сел на лавочке, закурил и задумался. Время от времени он брал в руки кого-то из оловянных солдатиков. Куприянов вспоминал. Послужить на своем, не очень и длинном веку, Куприянову довелось изрядно, и служба начинал, как все, в пятнадцать лет. А случилось это аккурат перед нашествием Бунапартия на Россию. Весной он был зачислен юнкером в 13-й Белозерский пехотный полк, а уже летом вместе с полком отступал. От Смоленска и до самого Бородина были в арьергарде. Знающий человек поймет, что хуже арьергарда при отступлении бывает только авангард при наступлении. А уж потом на Бородинском поле Белозерский полк был переброшен на левый фланг. Туда, где польская пехота пыталась прорвать оборону. Не получилось. Правда, и от белозерцев, в купе солонецким пехотным и лейб-гвардии московским, мало что осталось. Из оставшихся в живых без наград, конечно, никто не остался. Командир полка Ермолай Федорович Керн стал полковником, да еще и Георгиевский крест получил. Остальные — кто Аннушку, кто Владимира. А юный юнкер стал прапорщиком. Полковник потом за Смоленск генерала получил и на дивизию поставлен. Хороший был командир. Одного только жаль. Юная супружница его вместе со стихами о чудном мгновении известного поэта украсила плешь прославленного генерала такими чудными рогами, что и олень позавидует. Ну да ладно. Никто генерала силой под венец не тащил. Думать надо, когда жену на сорок лет младше берешь. После Бородино... Был Малый Ярославец. Березина, Варшава, Париж. А уж немецких городков никто и не считал. И вот в одном из замков, куда на постой была определена рота подпоручика Куприянова, нижние чины нашли серебряных солдатиков. Серебра в них сгулькин нос. Да дело-то не в этом. Хозяин замка разыгрывал солдатиками настоящие баталии. Вот только одно непонятно. Фигурки были совсем плоскими будто из бумаги вырезанный. Потом знающие люди сказали, что немцу так удобнее. Для немца и живой это солдат, как винтик в машине. А уж плоские подавно. Ну, солдатики солдатиками. Посмотрел на них Куприянов, да и забыл. После войны с французами гарнизоны, а потом опять война. В 829 на Днестре в такую заварушку угодили. Думали все, сидеть их головам на турецких копьях. Но, слава богу, повезло. И чин штабс-капитана добыл, и, что самое дорогое, Георгиевский крест за личное мужество. На пенсию вышел в градусе полного капитана, уравненного потом с майором. Но чины чинами. Но каждый раз, когда погибал боевой товарищ, хоть офицер, хоть унтер, а хоть бы и нижний чин, что-то щемило в груди. И не из-за смерти даже. Все под богом ходим. Ощемило из-за того, что память человеческая, штука недолговечная. Конечно, пока живы боевые друзья вспомнят, что вот, мол, прапорщик Прокопьев держал в руках батальонное знамя. Мертвым не хотел отдавать знамя, и французы отрубили пальцы. Смерть в бою красиво для тех, кто в бою никогда не был. А сколько умерло от ран в лазаретах, а сколько от лихорадки и поноса, от холеры, которая косила русские войска после похода в Польшу. Есть в Царском дворце Георгиевский зал. Там на стенах висят господа генералы. Для майора Куприянова Георгиевским залом стала полочка с солдатиками. Только не в Царском дворце, а во флигеле. И не портреты генералов, а фигурки простых солдат и офицеров. За неполные два года сделал Куприянов двадцать четыре солдатика. А потом умер, оплаканный верным Макарычем до да дворовой девкой. То, что случилось потом, старый солдат никому и никогда не рассказывал. Ночью ему вдруг показалось, что во флигеле кто-то шумит. Решив, что забрались воры, он пошел посмотреть. Лучше бы он этого не делал. Во флигеле кипела работа. Неведомые руки разожгли печь, расплавили олово в тигле и вылили его в невесть, кем изготовленную форму. Утром на полку встал двадцать пятый оловянный солдатик.